Хозяин кабинета покачал головой, у него было уставшее лицо с мешками под глазами. Красиво уложенные и коротко постриженные волосы были уже отмечены сединой. Чем-то он был похож даже на актера Тихонова, так блистательно сыгравшего советского разведчика Исаева в кино. Но здесь было совсем не до кино. «Ты возглавлял операцию в Румынии. В 89-м году я. До этого был другой. Ты же прекрасно понимаешь, что именно нас интересует. Да, операция по спасению динозавров. Этим занимались мои ребята. Ты помнишь их имена? А как ты думаешь, кто был твоим заместителем? Конечно, Маркиз. Дернердо Рохас... Участвовал в той операции? Если ты знаешь его имя, то не стоит даже меня спрашивать. Конечно, он участвовал. Он ведь был лучший мой ученик, настоящий мастер. Сейчас таких уже не найти. Тебе нужно будет подробно описать всю операцию. Это нас очень интересует. Важно не упустить даже малейшей детали. Ты понимаешь? «Сколько у вас было людей?» «Двадцать два. Среди них были ребята из военной разведки. Я не совсем понимаю, что происходит. Опять какие-то дурацкие игры. Я и тогда не совсем понимал этот план, для чего он нужен. И не понимаю сейчас. Все, что можно было отдать ему, мы уже отдали. Какой смысл вспоминать об этом сегодня?» — Есть смысл, — жестко ответил хозяин кабинета, — есть, раз мы тебя вытащили из дивана. Напишешь все подробно, очень подробно. Важны все детали, как произошло восстание, кто стрелял, как их расстреляли. Сумеешь все вспомнить? — Грязная история, — вздохнул гость. — Конечно, сумею, только вы напрасно все это вспоминаете. Меня потом Кричков чуть лично не удавил. Он говорит, тебе посылали их спасти, а ты, сукин сын, помог их расстрелять. Там еще и китайцы действовали. Знаешь, они ведь держали готовый самолет, чтобы вывезти Чаушеску в Пекин. А тут мы вмешались. Получилось, что помешали друг другу. Об этом тоже напишу, кивнул хозяин кабинета. Вы бы лучше Тяжельникова вызвали, и он столько лет послом сидел в Румынии. Мог бы вам все гораздо лучше рассказать. Уже вызывали. Он ведь не знал ничего о вашей группе. Даже местный резидент КГБ не был информирован о ваших действиях. Ты ведь потом через Италию уходил, чтобы ничего не заподозрили, так? Да. Тогда все говорили о руке Москвы. Я получил приказ не идти через Болгарию, хотя первоначальный вариант предусматривал такие действия. Нам приказали возвращаться через Рим, а Маркис вернуться через Турцию. В то время был в это время резидентом, кажется, Акимов Примечание Георгий Александрович Орлов, работал резидентом КГБ в Риме до 1986 года. Затем его сменил на этой должности Валентин Антонович Акимов. Оба были сотрудниками ПГУ КГБ СССР. «Точно он. Он ведь сменил Орлова, с которым я работал раньше. Ты должен помнить нашу операцию в Италии в 83-м». Это к делу не относится. Значит, таким и помогал тебе вернуться, правильно? Да. Но тебя тогда, кажется, были потеряв в группе. У меня всего один человек погиб, и ещё военный разведчик опоздал на самолёт, а ты ивправление сразу решило, что он изменил Родине, поэтому нас всех отправили на карантинную операцию, признали неудачной. Хотя мы сделали всё, что смогли. Я теперь начал понимать. Опять хотите повторить подобный трюк с каким-нибудь из динозавров? Хотя, по-моему, уже никого не осталось. На наш век хватит.